Издательство Эксмо. Мария Метлицкая. Родные люди. Сборник рассказов.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 Мама стоит у бортика и машет Шуре рукой. Потом Шура видит возле мамы высокого мужчину в длинном черном пальто. Еще она видит, како бы они неотрывно смотрят на Шурины пируэты и о чем-то оживленно разговаривают. Тут Шура отвлекается на латку Самсонову, точнее на ее костюм. У ладки, конечно, белые ботинки на крючках, и еще вязаная белая юбочка с фистонами по краям. Белая курточка из кролика и белый беретик, из-под которого выбиваются светлые латкины кудри. В общем, сказочная снегурка, а не латка. Так выглядят по телевизору настоящие фигуристки. Правда, катается латка не ах, тренер ее ругает, но все же ладка и любуется, это всем заметно. А вот у Шуры сегодня все получается очень хорошо.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 И через два дня она рожает сестричку Катеньку. Из роддома ее встречают папа и Шура. Бабуля готовится к приему нового члена семьи, варит обед, делает влажную уборку и проглаживает пеленки. Мама очень бледная и еле держится на ногах. Она целует Шуру и говорит, что роды были крайне тяжелыми. Дома она сразу ложится в постель.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 сестра одного известного, очень известного поэта-фронтовика. Ах, какие она читала ребятам стихи! Или историчка Надежда Львовна. ее рассказы о древнем мире или крестовых походах слушали, открыв рот, даже отпетые двоечники. А математичка Ида Давыдовна, даже при всей нелюбви к математике, на ее уроках Шуре никогда не было скучно. Да и вообще, старые,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 Шура одна, денёшенька со своим горем. Потом мама берет Шуру за руки и резко бросает: "Идем". По дороге они оберевут в голос. Папа уже дома, он сидит за столом и ест жареную картошку. Услышав их рассказ, Асенька всплескивает руками, а папа смеется: "Тоже мне беда", говорит он. Ночью Шура, конечно, не спит. Настроение хуже некуда. Она еще немножко плачет и под утро засыпает. И снятся ей Динка и Роско, понятное дело, в новых кофтах. День проходит тоскливо, не хочется ни обедать, ни гулять, ни делать уроки. Вечером приходит папа, совсем не поздно, Шура еще не спит. Он заходит к ней в комнату и кладет на кровать бумажный пакет.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 но Шура все равно боится. На кладбище Шуру не берут, она остается с сестрой. Соседки пекут блины и накрывают на стол. С кладбища все приедут поминать Асеньку. На поминках Шура видит, что мама пьет много водки, и папа ее все останавливает, но она продолжает пить. Маме становится плохо, соседка ведет ее в ванную и ставит под холодный душ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 Катенька отреагировала на смерть матери спокойно, видимо, привыкла обходиться без нее. А отец горевал безутешно, долго не уходил с кладбища и все гладил мамину фотографию. Шура окончила институт и пошла работать в проектный институт. Работа была монотонная и неинтересная. И ей все время казалось, что она проживает жизнь бездарно и пусто. Год спустя.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 «По какому поводу гуляем?» — удивилась она. Отец не ответил и опрокинул стопку. Потом он долго и молча ел, покрякивая от удовольствия, и молчал. Молчала и Шура. От водки потеплело внутри, и еще больше захотелось спать. Наконец отец доел картошку, откинулся на стуле, закурил и внимательно посмотрел на Шуру. «Есть разговор, Шуренок». — сказал он и добавил очень важный разговор. Шура вздохнула. — Ну, пап, не томи. Сколько можно? Отец налил себе еще стопку. — Для храбрости, — усмехнулась Шура. — Именно так, шуренок представь себе. Для храбрости. Он опять замолчал и прикурил новую сигарету. — В общем, так, девочка, — начал он.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 Оба понимают, но он предельно честен. Сразу с первого дня знакомства объяснил ей, что женат. Всерьез и надолго. Есть одна причина — не очень здоровый сын. А если точнее, мальчик серьезно болен. Инвалид с детства, еще и слабослышащий. Что-то упустили при родах. В общем, полный набор. Да еще и расстояние, сколько верст друг от друга — Он говорил, что любит ее, но будущего у них нет наверняка. Но мама ничего не хотела слушать. Она придумывала разные схемы, ей казалось, что все прекрасно можно устроить. В конце концов самолеты летают, да еще и поезда. Никто не отменял. Она легко согласилась с тем, что они никогда не смогут быть вместе. Но в полном смысле слова. Ей было наплевать на расстояние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 сразу и навсегда ты и вправду была чудесным ребенком смышленым послушным и не капризным полюбить тебя было совсем нетрудно ты сама мне в этом помогала мама конечно все рассказала твоему отцу он ответил что искренне за нее рад наверное ему действительно было бы легче устрой мама свою судьбу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 «Эту жизнь я выбрал для себя сам. Давай чаю, а, шуренок? Тем более, что водка кончилась». «Хорош я, нечего сказать», — усмехнулся он. «Родную дочь спаиваю». Он подошел к плите, снова поставил чайник и засыпал заварки в маленький пузатый заварной с отколотым носиком, еще Асенькин, наследный и любимый. Налил крутого кипятка,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 Он помолчал и спросил, «Знаешь, что меня мучает больше всего, Шурка?» Шура мотнула головой. «То, что я ничего не смог сделать, не заставить ее меня полюбить, не забыть твоего отца, не сделать ее хоть капельку, ну, самую малость счастливой, не избавить ее от болезни, не облегчить ее страданий. Ничего, Шурка, я не смог ничего сделать». А говорят еще, сила любви. Значит, у нее она была, эта сила, а мне не хватило. Выходит, что так. Отец замолчал. И вообще в этой истории победителей нет, одни проигравшие. «И ты еще винишь себя», — сказала Шура. «А про свою жизнь ты подумал? Про свою исковерканную и покореженную жизнь».